Глава двадцатая. Я стою на раскаленном камне босиком. Каблуки остались в лодке, где им и место. На мне то самое пресловутое шелковое платье из машины, которое прекрасно бы смотрелось на фотосессии в плаке. Но абсолютно бесполезно тут, на острове, где единственное укрытие — обшарпанная хижина с крышей из сухих веток и канатов. С моря тянет соленым, где-то рядом кричит чайка. И не души. Ранний рассвет вот-вот окрасит водную гладь нежным золотом. А пока я, неверующий, оглядываюсь, думая, что все это одна большая шарада. Карим не возмутим, а я ежусь. Обхватываю себя руками, переступая нерешительно с ноги на ногу. Они в воде и песке, как и края шелка. — Снимай платье, — говорит он, отвлекаясь, наконец, от своего замысловатого занятия, разгребать хворост, сложенный у входа в кривую, покосившуюся, тоже сделанную из каких-то сухих палок, хижину. — В смысле? Он стягивает с себя белую рубашку из льна и кидает мне. Скоро поднимется солнце, и будет жарко. А пока сними подмокшую ткань и надень мою рубашку. Карим, что происходит? Раздраженно выдаю я. Мы собирались на необитаемый остров, и ты мне сказал, что мне тут понадобятся только книги. А одежда? В чем я буду ходить? Вообще... «Почему вообще мы здесь, а не на твоем насыпном острове?» «Насыпной остров — это работа, офисы и футуризм. А мне сейчас нужно другое», — невозмутимо пожимает плечами. «Расслабься, Инна, ты ведь не слабая девочка, привыкшая лишь к роскоши и люксу». Способная выдержать переход по пустыне, как легкую прогулку, испугалась какого-то милого островка в Эгейском море? Это Арки, один из крошек россыпи Патмоса. Все под контролем, но пока мы побудем здесь. Дело не в пустыне моей выносливости, Карим. В пустыне я в одежде». «А здесь скоро будешь без», — говорит он и подходит ко мне. Рука на притягивает и впечатывает в каменный торс. Горячее дыхание, соленое и горькое одновременно, посылает по телу дрожь. «Мы тут не для того, чтобы одеваться, а чтобы оголиться, Инна. Ты умная девочка». Я привез тебя сюда для исполнения того, для чего все это было вообще начато. Понимаю его и даже догадывалась. А волнение все равно хлещет через край, и я прячу его за своим возмущением. А как иначе? Импровизация двери в хижину противно скрипит, открывая вид на убогое строение. Там внутри, наверное, десятки скорпионов. Я знаю, что на греческих островах их приполно. Это... это все? Тут даже кровати нет. Роль кровати переоценена, парирует он и усмехается. Нет еды даже воды. Смеется. Гад нагло смеется. Зато есть небо, море. И я не думаю, что тебе нужно что-то еще. Этот взгляд — это абсолютная уверенность, что все под контролем. А у меня внутри нарастающая паника не от острова, от него. Он чувствует это и наслаждается, как я в машине, когда вжимала педаль газа. Этот остров был недешевым приобретением, Инна. У него даже есть легенда. Местные верят, что здесь раньше укрывались влюбленные, тайные пары, монахи и девушки, принцессы и рыбаки. Им нельзя было быть вместе, так что они приходили сюда, чтобы быть никем и всеми сразу. «Море стирало их имена, а солнце — воспоминания. Здесь никто не судит. Здесь ты только та, кем хочешь быть. Обнуление. Если хочешь, зона офсайда, когда можно ненадолго выйти из игры. Я люблю это место. Когда все становится слишком громким... Я исчезаю сюда. Меня вдохновляет море и тишина. тебя, наверное, пустыня, а меня вот это. Остров, где все можно забыть. Или вспомнить, что важно. Секунду я молчу. Пойдем, там бухта, будем добывать себе завтрак. В смысле добывать?